16 января 1918 года полдень. Юзовка, Донецк, железнодорожный вокзал, штабной поезд, корпуса Красной гвардии, полковник Бережной Вячеслав Николаевич. Огудевшийся паром локомотив со скрежетом остановился. По вагонам состава прокатился лязг сцепок. На соседнем пути покрытый бело-серой зимней камуфляжной раскраской. Массивной глыбой застыл бронепоезд Красной гвардии Балкиец. Серое низкое небо, метущее по перрону снежную крупу, и группа встречающих товарищей, представляющая в этом исконно пролетарском регионе советскую власть. Корпус Красной гвардии после долгого пути наконец прибыл на Донбасс. Донецко-Криворожская республика, существовавшая в этих краях в прошлой истории, ещё не была провозложена, и в свете последних событий такой вариант с каждым днём становился всё менее и менее вероятным. Криворожско-донецкий край в составе Советской России это, пожалуйста. А вот республика, пусть даже советская и автономная это уже ни к чему. И касается это не только разного рода антисоветских элементов, вроде украинских или молдавских националистов, но и тех несознательных товарищей, которые до сих пор руководствуются устаревшим лозунгом «больше республик хороших и разных». В связи с этим председатель Наркомата Сталин просил нас с товарищем Фрумзе как можно вежливее разъяснить этот факт товарищам на местах. Ну, а если не поймут? Хм, так на нет и сюда нет. Зато есть товарищ Дзержинский и его учреждение, где весьма умело прочищают мозги от разных сомнительных идей. Впрочем, товарищ Ворошилов, который недавно был откомандирован сюда из Петрограда, сейчас всё прекрасно понимает и вряд ли станет играть в игры с самостоятельностью. А вот среди встречающих наш поезд на вокзале присутствуют куда более интересные товарищи. Например, Борис Макиевич Думенко, бывший вахмистр царской армии и командир набранного из демобилизованных фронтовиков крестьянского кавалерийского полка, а также его заместитель, тоже бывший вахмистр Семён Михайлович Будённый. Оба герои-фронтовики, заработавшие на мировой войне по полному Георгиевскому банту Оба талантливые кавалерийские командиры из Самародки, оба преданы новой власти, оба в нашемпростом считались людьми Сталина и противостояли Тухачевскому, которого двигал по карьерной лестнице Троцкий, будучи нарком военным. Для Думенко тогда это противостояние двух центров силы в советском государстве закончилось трагически, как и Миронов Он был Аристон по приказу Троцкого и расстрелян по сфальсифицированному обвинению. Впрочем, фактор Троцкого уже выведен нами за скобки с помощью лихого удара казачьей шашки, и теперь перед товарищем Думенко открываются неплохие перспективы. Однако настораживает тот факт, что несмотря на все изменения, произведённые нами в местной истории, как и в прошлый раз, Тот самый крестьянский кавалерийский полк уже сформирован, а это говорит о том, что противоречия из-за земли между казаками и иногороднями в области войска Донского уже вышли на уровень вооружённого противостояния. Нам же совсем не нужна даже локальная гражданская война в отдельно взятом регионе Советской России. Видимо, придётся уделить этому вопросу особое внимание. Для чего мною искрымо вместе со своими людьми уже вызван в весковой старшина Миронов. Здесь на Дону он куда нужнее, чем там. Высыпавши из поезда бойцы роты охраны штаба быстро и без суеты оцепили перрон. Вместе с местным начальством нас встретили разведчики прапорщика Каракосоуского. Кстати, этот молодой человек уже успел обратить на себя внимание Михаила Васильевича Фрунзе. И как это ни странно, полковник от Раздоского, эти двое оказались чем-то неуловимо похожи друг на друга. К короткеру рукопожатию, пара слов, и вот мы с Михаилом Васильевичем идём на встречу находящимся в некотором недоумении местным товарищам. А то как же? Погоны на плечах у некоторых наших людей вызывают не шуточный разрыв шаблона и возлос за что боролись уже готовы вырваться у них. Но каменное спокойствие Михаила Васильевича Фрунзе, одетого в офицерскую шинель без погон и бакушку перемени украсишь, а также маленькие красные звёздочки на фуражках и папахах вместо привычных трёхцветных кокард, не позволили разорованному шаблону расพลстись на ширину невозврата, что удержало ситуацию в рамках приличия. Здравствуйте, товарищи. Поздравился Фрунзе с Ворошиловым, Думенко и Будённым. Похоже, такая повторяющаяся раз от разу ситуация его не только не волновала, но и несколько веселила. Здравствуйте, товарищ Фрунзе, ответил Ворошилов. А мы, собственно, ждали вас еще два дня назад. Извините, товарищ Ворошилов, ответил Фрунзе. Нам ненадолго пришлось задержаться в Каховке. Было, знаете ли, одно дело. Теперь давайте по существу. В первую очередь, разрешите представить вам командира корпуса Красной гвардии, товарища Бережного. Полковника Бережного, с некоторым нажимом спросил Думенко: "Товарищ Бережный не совсем обычный полковник", заметил Фронзы. "Впрочем, в Красной гвардии хватает как из совершенно обычных офицеров и генералов старой армии, так и наших проверенных товарищей". Товарищ Думенко, задача, поставленная перед нами товарищем Сталиным, не разжегать гражданскую войну в Советской России, а постараться предотвратить её всеми силами и способами. Думаю, вам это понятно. Понятно, не хотя кивнул Думенко, но никаких но тут не быть не может, твёрдо сказал Фрунзе. Впрочем, разговаривать на эти темы было бы куда удобнее у нас в штабном вагоне, а не тут прямо на перроне. Так что попрошу следовать за мной, товарищи. Пройдя в жарко натопленный штабной вагон, от чего приглашённые тут же начали отчаянно преть под своими шинелями и бекишами, Фрунзе снял шинель, потом дождался, пока присутствующие разделутся, приведут себя в порядок и осмотрятся. Главной достопримечательностью штабного салон-вагона, конечно же, была Красное знамя корпуса и выставленный возле него пост номер 1. Товарищ Ворошилов сказал Фрунзе: "Для начала доложите нам с товарищем Бережным, какая у вас на настоящий момент сложилась обстановка". Товарищ Фрунзе ответил Ворошилов: "На данный момент в Екатеринославской, Таврической и Харьковской губерниях установлена советская власть. Кроме того, по линии противостояния с данскими казаками наши товарищими прочно удерживается позиции по линии Мариуполь-Юзов-Калуганск. Вы сказали противостояние товарища Ворошилов. Поинтересовался Фрунзе. А как генерал Коледин? Он уже предпринимал против нас какие-либо враждебные действия? Пока нет, товарищ Фрунзе. Вместо Ворошилова ответил Думенко, немного успокоившись при виде красного знамени. Для этого у него просто недостаточно сил. Не хотят казачки воевать и всё тут. Землю делят, им не до нас. Ну, нам от этого не легче, добавил Ворошилов. В Ростове, Новочеркасске, а также непосредственно по всей Донской области советская власть уже ликвидирована. В время отвлечения отдельные казачьи отряды Пытаются проникнуть и к нам, но товарищ Будионный и Доменко пока что их успешно гоняют. Что ж, товарищи, сказал Фрунзе, нам с самого начала было понятно, что Каледин не сможет сдержать ни себя, ни окружающую его казачью верхушку. Насколько я понимаю, поскольку советская власть предусматривает равные права как для казаков, так и для иногородних, то весь сырбур разгорелся из-за передела земли. Именно так, товарищ Фрунзе, сказал Доменко, мало им помещичьи земли, так они захотели разделить еще и нашу. Вячеслав Николаевич, сказал Фрунзе, поворачиваясь ко мне, что вы на это скажете? Ну что тут можно сказать, ответил я. Следует дождаться развертывания корпуса и поотечески уразумить непонятливых. Хотя, как мне кажется, наше прибытие для Каледино и его окружения уже не секрет. Так что без разведки на Дон я бы не стал соваться. Кроме того, было бы неплохо заранее отделить мух от котлет, а агнцев от козлящ, заодно и Коледино по возможности ослабить. Вы полагаете, что Миронов? поинтересовался Фрунзе. Да, да, именно он, Михаил Васильевич, ответил я. Товарищ Думенко и Будённый, как и на городние, для казаков не авторитет. А вот войсковой старшина, да ещё со своим отрядом это совсем другое дело. Надо учесть, что надону товарищ Миронов человек уважаемый, и к его мнению обязательно прислушиваются, особенно если за его спиной уже будет находиться наш корпус. Ну что ж, это правильное решение, Вячеслав Николаевич кивнул Фрунзе. Только действовать нам надо твёрдо, но, как говорят у вас, без фанатизма. Лучше всего отним отрядом совместно с людьми товарища Думенко. Простые казаки нам не враги, да и крушить до основания всё подряд нам тоже не требуется. Я посмотрел на часы и сказал: "Товарищ Миронов со своей сотней прибудет сюда со следующим шелоном часа через 2." Вот тогда, Михаил Васильевич, мы и обсудим всё куда подробнее с ним и товарищами Думенко и Будённым, так сказать, в узком военном кругу. Хорошо, Вячеславни, калечкой кивнул Фронзе. Мы так и сделаем. А вы, товарищ Ворошилов, пока соберите мне местный партийный актив. Надо поговорить с людьми, разъяснить цели и задачи советской власти на данном этапе в свете последних событий.